Ричардс безразлично кивнул. вот ты и меня удивляет», — нарушил затягивающуюся паузу капитан Холлоуэй. «Хотя я летаю с ним уже двадцать лет, он абсолютно надежен. Чертовски сложная машина. В сравнении с ним прежние модели выглядят, ну, ну как ящик из-под апельсинов рядом с антикварным бюро». «Волноваться не о чем?» «Абсолютно. Вводишь в компьютер П.Н., пункт назначения, и Отто берет управление на себя, благо ему помогают наземные радарные восстановки. Пилоты теперь нужны лишь для того, чтобы поднять и посадить самолет, ну и на случай чрезвычайной ситуации. «А что вы можете сделать, если такая ситуация возникнет?» – спросил Ричардс. «Мы можем молиться», – ответил Холлоуэй. Возможно, он намеревался пошутить. Но прозвучала эта фраза так, словно говорил он чистую правду. «А эти штурвалы действительно изменяют направление движения самолета?» – спросил Ричардс. «Только вверх-вниз», – пояснил Даннинжер, – «а вот эти педали обеспечивают разворот вправо-влево». «Похоже на детский гоночный автомобиль». «Нет, чуть посложнее», – отозвался Холловой. «Скажем так, тут надо нажать побольше кнопок. А что произойдет, если у Отта поедет крыша?» «Ничего», – улыбнулся Даннинджер. «Если это случится, пилот просто отменит его решение и примет свое, но компьютеры с ума не сходят, приятель». Ричардс хотел уйти, но магия поворачивающихся штурвалов, поднимающихся и опускающихся педалей – перемигивающихся лампочек, не отпускало его. Холлоуэй и Данинджер вернулись своим занятием. Один диктовал какие-то цифры диспетчеру, второй наслаждался черным кофе. Холлоуэй лишь однажды обернулся, удивился, увидев, что Ричард все еще стоит на пороге, ткнул пальцем черноту за окном. «Скоро появится Хардинг». «Когда?» «Через пять или шесть минут вы сможете увидеть его отцвет над горизонтом». Когда Холлоуэй обернулся в следующий раз, Ричардс уже ушел. «Хочется поскорее спустить этого парня на землю», — признался он Данинджеру. «У меня от него мурашки бегут по коже». Данинджер долго смотрел на светящийся зеленым пульт управления. «Ему не понравился Отто. Ты это знаешь?» «Я это знаю» кивнул Холловый. «Минус 0,09. Отсчет идет». Ричардс брел по узкому коридору. Фрайдман, радист. Не поднял головы. Как и Донахью. Ричардс вышел на камбус и застыл. Пахло хорошим, крепким кофе. Он налил себе чашку, добавил сухих сливок, сел на одну из кресел для стюардес. Кофеварка «Сайлэкс» Булькала и пускала пар. Сквозь прозрачные двери холодильника он видел упаковки с замороженным обедом. В баре стояли ряды миниатюрных бутылочек, какие обычно предлагают пассажирам перед едой. Тут можно здорово набраться, подумал он. Он пил кофе. Ароматный и крепкий. Сайликс булькал. Я здесь, думал он, и пил кофе маленькими глоточками. Да, какие уж тут сомнения. Он здесь сидит и маленькими глоточками пьет кофе. Все кастрюли и сковороды аккуратно убрали. Раковина из нержавеющей стали блестела. Хромированный драгоценный камень в оправе из пластика. И, разумеется, Сайлекс с его раскаленной конфоркой Булькающий, пускающий пар. Шейла всегда хотела купить Саликс. «Сработан на века», — утверждала она. Он плакал. К камбузу примыкал крохотный туалет, где могли уместиться только миниатюрные попки-стюардесс. В полуоткрытую дверь он видел синюю, отдезинфицированную воду на дне унитаза. «Приятно, знаете ли, справлять» естественную нужду в таком великолепии на высоте 50 тысяч футов. Он пил кофе и наблюдал, как булькает и пускает пар сайлекс. Плакал спокойно, без единого звука. Слезы и кофе в чашке закончились одновременно. Он поднялся, поставил чашку в раковину из нержавеющей стали, взялся за коричневую пластмассовую рукоятку сайлекса, Осторожно вылил кофе в ту же раковину. Крошечные капельки сконденсировавшейся воды прилипли к толстому стеклу. Он вытер глаза рукавом пиджака и вернулся в узкий коридор, шагнул в коморку Донахью, держа Сайликс в одной руке. — Хочешь кофе? — спросил Ричардс. — Нет, — коротко ответил Донахью, не посмотрев на него. — Конечно же, Хочешь. И Ричардс со всей оставшейся у него силой обрушил тяжелый стеклянный кофейник на склоненную голову донахи. Минус 008. Отсчет идет. От резкого движения в третий раз открылась рана в боку, но кофейник не разбился. «Наверное, стекло чем-то армировано», — подумал Ричардс. Может, витамином В12? Чтобы не разбиться, упав со стола при сильной болтанке. Голова Донахью упала на закатанное в пластик карты. Теперь по ним растекалось огромное кровяное пятно. Ручеек достиг края стола и закапал на пол. с 1 ваше последнее сообщение принял», – возвестил радиоголос. Ричардс все держал Сайлекса в руке. К нему прилипли волосы Донахью. Пальцы разжались, но Сайлекс упал без стука. Ковер заглушил удар. Стеклянная колба подмигнула ему, как налитый кровью глаз. Вновь перед его мысленным взором возникла фотография 10 на 8 дюймов. Кэти в колыбельке. Ричардса передернуло. Схватив Донахью за волосы, он приподнял голову. Вторую руку сунул за пазуху лётного кителя. Достал магнум. Собрался было вернуть голову Донухью на стол, но в последний момент передумал и откинул тело на спинку стула. Челюсть Донухью отвисла, как у идиота. Ричардс вытер кровь с ноздрей, заглянул в одну. Нашёл то, что искал. Глубоко внутри блеснула сетка фильтра. Подтвердите получение сообщения C1984. Эй, это тебе, крикнул Фрайдман из своей кабинки. Донахью Ричардс вернулся в коридор, его качало от слабости. Фрайдман посмотрел на него. Вас не затруднит попросить Донахью оторвать свою задницу и подтвердить? Пуля Ричардса прошила ему верхнюю губу. Зубы посыпались, как бусины. Волосы, кровь, мозги выплеснулись на стену за стулом, где трехмерная длинноногая девица разлеглась на роскошной кровати. Из кабины пилотов донесся сдавленный вскрик. Холловый рванулся к двери, чтобы закрыть ее. Ричард заметил, что на лбу у него маленький шрам, похожий на вопросительный знак. Такой шрам может остаться у маленького мальчика, когда тот... Сваливается с нижней ветви дерева, на которой сидел, играя в пилота. Халлую, он пустил пулю в живот. Тот шумно «О, -о, -о, -о, о выдохнул воздух, ноги подкосились, и он рухнул лицом вниз. Данинджер развернулся к нему, не лицо, белая простыня. Не убивай меня, а Просьба прозвучала вопросом. «Получай!» – ответил Ричардс, нажимая на спусковой крючок. Что-то лопнуло и зашипело под телом Даннинджера, когда тот упал. Наступившей тишине отчетливо прозвучал радиоголос. «Подтвердите получение сообщения С-1984». Ричардс внезапно Согнулся пополам, его вырвало кофе и желчью, сокращение мышц еще шире, разодрало рану, боль в боку отдавалась во всем теле. Он взглянул на два пульта управления. Они жили своей жизнью, перемигиваясь лампочками. Разве связь в столь важном полете не поддерживается постоянно? По-другому и быть не может. Подтверждаю, бросил Ричардс. «Включите фриви С-1984. У нас какие-то неполадки с приемом. На борту все в порядке?» «Более чем», — ответил Ричардс. «Передайте Даллинджеру, что он должен мне пиво», — ответил радиоголос, сменившийся шумом статических помех. «Отто по-прежнему рулил». Ричардс захромал в салон, чтобы довершить начатое.